Глава пятая. Одна из записей в дневнике. Дорогой дневник, здравствуй. Сегодня прошел мой первый рабочий день. И ты знаешь, больше всего мне понравилось чувствовать приближение опасности. Когда я беру в руки чужой дипломат, я словно играю с огнем. И понимаю, что должна разбиться вдребезги, но выполнить свое задание и узнать код дипломата. Недавно позвонила мама и сказала, что сегодня вновь объявился Андрей. Он рассказывал ей, как сильно меня любит и по-прежнему ждет. Ничего, я все равно дождусь, когда он перестанет меня искать. Вернувшись от Майкла, я некоторое время лежала на кровати. и думала, что с каждым днем все больше становлюсь совершенно другой. Я сделаю все для того, чтобы добиться поставленной цели, и даже если мне придется идти по трупам, то я по ним пройду. И если про меня скажут, что я не женщина, а собрание пороков, я не боюсь и этого выражения. В последнее время я замечаю за собой странную особенность. Я ничего не боюсь. У меня слишком много желаний, которые сжигают за собой все мосты. Кто очень хочет что-либо получить и чего-нибудь добиться, тот всегда это получит. Для меня не существует никаких реальных преград, и мое желание вполне осуществимо. Я знаю, что гораздо безопаснее бежать от огня, но я не боюсь бежать на огонь. Я твердо усвоила правила игры, отвечающие мужчинам и окружающему миру. Теперь я живу совсем по другому принципу. Теперь для меня мужчина не цель, а лишь инструмент для достижения поставленной цели. Когда я в очередной раз подхожу к зеркалу и смотрю на свое отражение, я улыбаюсь своей безупречной улыбкой и произношу с вызовом «Вас по заслугам!» «Дорогой дневник, быть может, ты осуждаешь меня за подобные мысли, но я совсем не такая жестокая, как ты думаешь. Да я и никогда не хотела такой быть. Такой сделала меня моя жизнь. Мужчины всегда говорили, что я чертовски хороша, да я и сама знаю об этом. Мне не нужно носить короткие юбки». и безумное декольте для того, чтобы привлечь внимание. Я привлекаю внимание сразу, независимо от того, хочу ли я этого. У меня зеленые глаза, яркие волосы и улыбка. Я очень долго оттачивала свою улыбку. Я научилась улыбаться так, что у мужчин начинает колотиться сердце, и каждый из них мечтает о том, чтобы я принадлежала только ему. И он мог восторженно сказать, «Она моя!» Мужчины хотят мной обладать, но прекрасно понимают, что я ничья, и что я принадлежу только себе. Когда мужчине кажется, что он уже мной обладает, я всегда ускользаю. И никто никогда не сможет ничем меня заинтересовать. У меня была слишком сложная и тяжелая семейная жизнь. Дорогой дневник! «Ты же прекрасно об этом знаешь. Ты видел мои слезы, читал в моих глазах боль и знал, что я жила на грани безумства. Я ненавижу своего мужа за искалеченную душу и сердце, за больную психику, вечные страхи и изнуряющие душу воспоминания. Я пробовала ходить к психологу и даже в какой-то момент верила в то, что он сможет мне помочь». Но психолог учил меня, как правильно жить, и от этого мне становилось еще больнее. Я порвала со всеми психологами, с их вечными нереальными советами и монотонностью в голосе, которая просто убивает и выворачивает наизнанку. Я поняла, что мне ничто не поможет, если я не помогу себе сама. Я просто зачеркнула прошлую жизнь вместе с болезненной страстью моего мужа. И начала новую жизнь, где больше никогда не будет любви и доверия. Где я смогу только брать, ничего не давая взамен. И я больше не боюсь улыбаться. Даже если к вечеру у меня будет сводить скулы. Я ничего не боюсь. И никто не сможет навязать мне свои правила. Никто. И уж тем более я не собираюсь под кого-то подстраиваться. А если кому-то не будет нравиться играть по моим правилам, то пусть попробует выскользнуть из моих сетей. Я знаю, что на дальнейшем этапе своей жизни я всегда смогу избежать горьких разочарований и обманутых надежд. Дорогой дневник, на сегодня хватит. Ты еще не устал от моих изречений? Я думаю, что нет, потому что ты, как никто другой, умеешь слушать. несмотря на то, что временами я несу полный бред. Знаешь, меня начинают тяготить отношения с Русланом. Он хочет от меня любви, верности, откровения. Одним словом, того, что хочет нормальный мужчина от нормальной женщины. Я не знаю, как ему объяснить, что я не нормальная, что я не могу ему это дать. Наверное, это страшно и неправильно, когда мужчина требует от женщины того, что она не может ему дать. Я не могу кого-то любить и кому-то поклоняться, потому что я слишком много любила, слишком много от этого страдала и видела слишком много мужского эгоизма и зла. Больше я не смогу любить и строить нормальные, искренние отношения с мужчиной, потому что вместе со своей семейной жизнью... Я навсегда утратила эти качества. Мне становится слишком утомительно с Русланом. Он многое для меня делал, делает и будет делать, но он так навязчив. Одним словом, Руслан висит на мне как гиря и не вызывает больше никаких приятных ассоциаций. До встречи. Я завела будильник ровно на 7. и с трудом открыла глаза. Мне ужасно не хотелось вставать в такую рань, но другого выхода не было. В десять необходимо быть у Майкла. Постояв под холодным душем, я окончательно проснулась и включила запись телефонных разговоров на мини-магнитофоне. Налив чашечку кофе, я взяла мобильный и набрала номер Руслана. Его голос был сонным и вялым. И трудно было догадаться, что он спал. «Руслан, я сейчас собираюсь к Майклу». Я прослушала телефонные разговоры, которые мне удалось записать вчера, и не обнаружила ничего интересного. Кто звонил? Дети. Это неинтересно. Женщина. Из разговора понятно, что они состоят и в близких отношениях. Это тоже неинтересно. Сослуживцы. Уже теплее. Говорили на английском, но я не услышала ничего особенного. Что вообще не за что зацепиться. А ты мне, между прочим, не объяснил, за что нужно цепляться. Тебе в этих разговорах ничего не показалось подозрительным? Мне ничего. А вот тебе, может, и покажется. Они просто говорили о работе, о прошедшей сделке. Руслан, я не знаю, какая именно информация тебе нужна и что тебе действительно будет интересно. Сейчас я возьму второй магнитофон и запишу своим голосом перевод всех разговоров, которые записаны на английском языке. Все данные я оставлю на кухне. Как проснешься, приезжай ко мне домой и слушай. «Спасибо и на этом», — в голосе Руслана прозвучала обида. «Пожалуйста. Я думала, что ты уже вообще меня больше к себе не приглашаешь». «Что значит «не приглашаю»? Ты же ночевала у меня позавчера». «А почему ты не пригласила меня вчера?» «Потому что я была слишком уставшая. Я приехала домой и сразу вырубилась». «А почему ты приехала уставшая?» Руслан просто убивал меня своей ревностью. «Потому что вчера был мой первый рабочий день, и я очень много нервничала. Надеюсь, сегодня мы ночуем вместе?» «Я не знаю, что будет сегодня. Мы с тобой будем созваниваться еще много раз, поэтому давай не будем загадывать, что будет вечером. До него еще дожить нужно». «Извини, мне пора собираться на работу!» Положив трубку, я еще раз прослушала телефонные разговоры, записала их перевод на другой магнитофон и вновь отметила про себя, что в них нет ничего того, что могло бы вызвать мое подозрение. Хотя если эти разговоры не вызвали интерес у меня, это еще не значит, что они не вызовут интересу Руслана. Я просто не знаю, что именно он хочет знать и что меня должно зацепить. Я всегда была пунктуальной, поэтому ровно в десять часов утра позвонила в дверь Майкла. Он открыл так быстро, что мне показалось, будто он специально стоял под дверью и ждал моего звонка. Майкл выглядел посвежевшим, улыбчивым и как вчера был дорого и роскошно одет. «Добрый день!» «А я грешным делом подумала, что вы еще спите!» От его пронизывающего взгляда я растерялась и выронила пачку свежих газет, которую купила в соседнем киоске. «Извините! Ничего страшного!» Мы одновременно сели на курточки друг против друга и принялись собирать газеты. «Как вы провели эту ночь?» Майкл собрал все газеты, и положил их на журнальный столик. «Я выпила на ночь кактусового чая и легла спать». «Какого чая?» «Кактусового? Вы что, никогда не пили такой чай?» «Нет», — растерянно замотал головой мужчина. «Тогда вы многое потеряли». «Правда?» «Если хотите, мы можем сегодня его купить, и я вам заварю». «Хочу!» Майкл посмотрел на часы и дружелюбно сказал. «Ника, обед с Сан ровно в час. У нас еще есть запас времени. Как вы смотрите на то, чтобы прокатиться в район Таганки? Мне бы очень хотелось посмотреть на дом, в котором я вырос. Я думаю, что у нас действительно еще есть время. Тогда едем?» «Конечно, едем!» Майкл взял свой дипломат, при виде которого я улыбнулась, и мы направились к выходу. «Ника, над чем вы смеетесь?» «Я уже не представляю вас без дипломата!» «Я и сам не представляю себя без дипломата!» Мы подъехали к нужному дому и вышли из машины. Я увидела пятиэтажную хрущевку, которая стояла среди новых строящихся высотных домов. «Бог мой!» — схватился за голову Майкл. «Что случилось?» «Здесь раньше все дома были точно такие же, как и мой. Целый район хрущевок. Все снесли. Вокруг стройка. Значит, и мой скоро снесут. Зачем они это делают?» «В этом нет ничего страшного», — постаралась успокоить я Майкла. «Сейчас Москва вся строится и преображается. Старые хрущевки сносят, чтобы на их месте построить новые красивые многоэтажные дома. От этого никуда не денешься. Москва должна расстраиваться и становиться красивее». «Странно, но оставили только мой дом». «Наверное, судьбе хотелось, чтобы вы смогли его увидеть перед тем, как его снесут. Наверное, со стороны мы смотрелись более чем странно. Дорого одетый мужчина и не менее элегантная женщина, которые сидели на лавочке у еще уцелевшей хрущевки и жадно смотрели на каждого, кто выходил из подъезда. Позади нас стоял серебристый «Мерседес». И блестел на солнце так, что впору было просто глаза закрывать. «А где ваши окна?» «Второй этаж справа. Это был мой балкон». «Почему вы его не застеклили?» «У родителей не было денег. Да раньше вообще никто не стеклил балконы. Это было как-то не принято. Свежий воздух. Приятно выйти на балкон и смотреть на мир не через стекла». «Я смотрю, Москва сейчас вся застеклена. Сейчас слишком много краж». «Тоже верно». Тут из подъезда вышел какой-то неопрятный мужчина с давно немытой седой головой. Майкл вскочил и бросился к нему навстречу. «Пашка! Пашка, привет! Сколько лет, сколько зим!» Испуганный мужчина смотрел на Майкла, словно на привидение. и не мог произнести ни единого слова. «Пашка, ты меня не помнишь?» «Вы, наверное, меня с кем-то путаете?» Еще больше испугался мужчина и слегка попятился назад. «Да ни с кем я тебя не путаю! Я тебя сразу узнал! Это я, Майкл!» «Майкл?» «Ну да! Неужели я так изменился? Ну скажи!» «Ты тоже изменился?» «Но я все равно тебя узнал. Посмотри на меня повнимательнее. Это сейчас я Майкл, а в то время я был просто Мишка. Мишка со второго этажа. Вон мой балкон. Мы с тобой еще в «Казаки-разбойники» играли. А еще мы с тобой любили одну девочку. Помнишь? Ее звали Зина. Мы из-за нее даже дрались». Когда я отсюда уезжал, ты вовсю крутил с ней любовь. Я тогда на нее очень сильно обиделся за то, что она предпочла тебя и укатил в Америку. Как сложилась ее судьба? Где она сейчас? Не знаешь? Зина моя жена. Правда? Поздравляю. Спасибо. А ты сейчас где работаешь? Чем занимаешься? Я слесарем в Реу недавно работал, но меня уволили. Как уволили? Почему? За пьянство. Послушай, Мишка, ты же мне друг детства. Будь человеком, дай на бутылку. Значит, ты меня узнал, — еще больше обрадовался Майкл. Узнал, несмотря на то, что ты такой гусь лапчатый, ряженый весь. «Да ладно тебе!» Майкл слегка отшатнулся. Видимо, запахом отстойного перегара разило так, что было очень трудно устоять. «А ты что у нас делаешь?» «Да так, в Россию по делам прилетел. Решил дом увидеть, вспомнить свою молодость. Ностальгия мучает?» «Да не то чтобы ностальгия, но есть маленько». Я ведь уже американец. Как бы меня в Россию не тянуло, а жить здесь я уже не смогу. Мой дом там. Ну и как там в Америке? Как живется в мире загнивающего капитализма? В мире загнивающего капитализма живется просто прекрасно. Только капитализм там не загнивающий, а процветающий. Мужчина посмотрел на стоявший у дома серебристый «Мерседес» и с интересом спросил. «Твоя машина?» «Это мне на работе дали, а дома у меня несколько машин». «А как же ты на нескольких ездишь?» В голосе мужчины послышалась злость. «Под настроение? Какое настроение? Такую машину из гаража и выгоняю!» Вообще-то я сам за рулем не люблю сидеть. У меня для этих целей водитель есть. Хорошо тебе. Значит, буржуин стал. Да какой я буржуй? Посмотри на меня. Разве я на него похож? Еще как. Хорошо тебе. Да и не так уж мне хорошо. Я просто много работаю. Кстати, как там Зина? «Нормально. Что с ней будет-то?» «Не обижаешь?» «Если не выпросит, то не обижаю. Баба должна знать свое место. Эта собака должна знать свое место. А женщина-то при чем? «Баба, она и есть та же самая собака. Разве только что не воет». «Паша, а хочешь в кафе какое-нибудь заедем?» Посидим, выпьем, за жизнь поговорим. У меня еще есть полчаса. Да я как-то не одет, чтобы по кафе ходить. Послушай, будь другом, дай мне на бутылку по старой дружбе. Если не хочешь по старой дружбе, то когда ты в следующий раз из своей Америки приедешь, я тебе обязательно отдам. Да не нужно мне ничего отдавать. Растерянный Майкл полез в карман, достал из него бумажник и вытащил пару стодолларовых купюр. Обезумевший мужчина выхватил предложенные ему доллары и расплылся в безобразной улыбке, обнажив при этом свои гнилые зубы. «Столько хватит?» «Хватит! Ты не представляешь, как я тебе благодарен! Век не забуду! Я тебе в следующий раз обязательно отдам!» «Да не нужно мне ничего отдавать!» В этот момент из дома вышла спившаяся женщина, от которой за версту несло перегаром. На голове женщины была грязная поеденная молю косынка, а ее давно нестиранная одежда вызывала даже не жалость, а раздражение на то, что такие, как она и ей подобные, позорят наш женский род. Пашка бросился к женщине, И замахал перед ее лицом двумя стадолларовыми купюрами. «Зина, Зинка, смотри, сколько у нас теперь денег! Теперь можно бухать целый месяц!» «А кто дал тебе такие деньги?» Смачно сплюнула на землю женщина и закашлялась так, будто у нее туберкулез. «Мишка! Какой еще Мишка?» «Да вот перед тобой стоит...» Он раньше в нашем доме на втором этаже жил. «Мишка?» Женщина поправила свою косынку и подозрительно посмотрела на Майкла. «Это что ли, который в Америку уехал?» «Точно. С которым ты раньше любовь крутила. Представь, если бы ты тогда его, а не меня выбрала, то была бы сейчас такой же буржуйка, как и он». «Здравствуй, Зина». В голосе Майкла послышалась неподдельная грусть. «Мишка, ты что ли?» — брезгливо посмотрела на него женщина. «Ты что сюда прикатил? Посмеяться над нами хочешь? Не терпелось посмотреть, какими мы стали? А мы такие, какие есть. Мы по американским улицам не гуляем, на лимузинах не ездим, в дорогих ресторанах не сидим». Пожалеть нас решил. Денег дал. Что-то вроде благотворительности. Так вот, жалеть нас не нужно. Мы нормально живем. И нас все устраивает. Я с Пашкой счастлива. И ни о чем не жалею. «Зина, не понимаю, почему ты злишься? Я просто так приехал. Хотелось увидеть свой дом». Я и не знал, что его скоро будут сносить. «Будут», — с гордостью ответила Зинаида. «А нас переселят в новые просторные квартиры, где будет лоджия. Так что жизнь не прошла даром. Будет и на нашей улице праздник. А ты катись отсюда, хренов! Здесь тебя уже никто не ждет. Катись в свою долбанную Америку». И жри чёрную икру ложками. Только смотри, не подавись и не сдохни от обжорства. На глазах женщины появились слезы. Зина, иди к чертовой матери. Я уже знаешь, сколько лет, Зина. Ни хрена на меня с такой жалостью смотреть. Может, ты приехал, чтобы попросить моей руки и увести меня в Америку? Зина, просто вы мои друзья детства, и я хотел вас увидеть. Увидел? Увидел. Так теперь вали и не думай, что я о чем-то жалею. Я с Пашкой счастлива, а тебя я никогда не любила. Неужели ты до сих пор это не понял? И даже когда ты вены себе резал, я в больницу к тебе не пришла». А когда ты в Америку уезжал и мне позвонил, я не пришла тебя провожать. И теперь не думай, что я тебе на шею брошусь. Вон, иди к своей шалаве разодетой, которая тебя на лавочке ждет. Садись с ней в свой глазастый и катись отсюда. Зин, ты чё пасть открываешь? Кому ты нахрен нужна?» Вмешался стоящий рядом Павел. «Кто приехал, чтобы тебя в Америку увезти?» Ты на себя в зеркало смотрела? Ты же выглядишь на все восемьдесят. От тебя разит, как от скотины. А твоя рожа кирпича просит. Какая тебе Америка? Ты чё тут надумала? Ты посмотри на него и на себя. Да он бы даже побрезговал взять тебя за руку. Это ты раньше была, Зинка-картинка. А теперь твое время прошло. Ты чё на человека накинулась? «Он же нам баксы дал! Теперь бухать знаешь, сколько можно? Ты же меня сегодня с утра пилишь, чтобы я достал денег на бутылку!» От этих слов женщина рассверепела еще больше и загласила на всю улицу. «Да не нужны нам его чертовы баксы! Пусть он ими подавится и проваливает ко всем чертям!» «Как не нужны? А на чем мы бухать будем?» Лично мне ничего от него не нужно. Я от этого халеного козла даже копейки не возьму. Катись в свою Америку, идиот! Иди к своей шалаве нарядной, проваливай с нашего двора!» Не выдержав, я встала с лавочки, взяла Майкла за рукав и, не сводя глаз, кричащий на всю улицу женщины, произнесла. «Майкл, пойдёмте. Отсюда лучше уехать, а то уже народ собирается». «Посмотрите, сколько зевак!» «Да, конечно!» Мы шли до машины под все те же крики и брань пьяной женщины. Я не знала, что чувствовал Майкл, но могла себе это представить. Я чувствовала жуткую неприязнь и раздражение от этой нелепой ситуации, в которую мы попали. Мне стало лучше лишь после того, как мы очутились в салоне и плотно закрыли двери. Куда едем? спросил нас не менее ошарашенный водитель. Куда угодно, только подальше от этого дома. А затем я быстро сообразила и назвала точный адрес ресторана, в котором у Майкла была назначена встреча с Сансанычем. Машина тронулась и помчалась на бешеной скорости. Майкл держал на коленях дипломат и печально смотрел в окно. Что это было? Он не выдержал и нарушил молчание. Зависть. Обыкновенная людская зависть. Мне стало очень тяжело понимать сознание русских людей. Наверное, я слишком долго живу в Штатах. Почему такая агрессия и злоба к успешным людям? Что верно, то верно. Многие люди не могут простить тому, кто когда-то был рядом с ними успех. Они не радуются, а злорадствуют и брыжут ненавистью. Они не могут говорить с благодарностью о том, кто вырвался из рутины и стал жить совсем по-другому. Такое сплошь и рядом. Особенно часто это происходит с теми, кто покинул провинцию, стал известным и чего-то добился в этой жизни. Таких людей принимают на ура все, кроме тех, кто остался в этой самой провинции. Вы стали богатым и переехали в другую страну. Это не может не вызывать зависть у людей из вашего прошлого. Вот если бы вы пришли к ним в драных ботинках с запахом перегара и с сеткой пустых бутылок, то они бы отнеслись к вам доброжелательно и приняли за своего. Представляю, что почувствовала эта женщина. «Что?» Майкл посмотрел на меня вопросительно. Когда она вас увидела, вся ее убогая жизнь пробежала у нее перед глазами. Она подумала, кем она стала и кем могла бы быть. Ведь если бы тогда она отдала предпочтение не Павлу, а вам, ее судьба сложилась бы совсем по-другому. Кто знает? Если бы она тогда отдала предпочтение мне, то еще неизвестно, как тогда бы сложилась моя судьба. Ведь я уехал в Америку для того, чтобы ее забыть. Одним словом, все, что не делается, делается к лучшему. Даже если бы вы не уехали покорять Америку, вы бы обязательно чего-то добились в России и никогда бы не опустились до уровня Павла. «Почему вы так думаете?» Расмеялся Майкл. «Потому что вы целеустремленный человек «И у вас совсем другие ценности в жизни. «А ведь я когда-то ее любил», «Задумчиво произнес Майкл. «И даже резал из-за нее вены». «Значит, не все так плохо. «Она сыграла положительную роль в вашей судьбе. «Из-за нее вы уехали и стали тем, кем должны были стать, а она... она сама выбрала свой путь. Каждый человек живет так, как считает нужным. Поверьте, даже если бы она не опустилась и не превратилась в это женское подобие, которое мы сейчас видели, и выбрала тогда вас, вы бы никогда не были с ней счастливы. «Вы думаете?» «Я в этом просто уверена». Ваши дороги разошлись потому, что у вас не может быть единого пути. Вы слишком разные. Майкл взял меня за руку и поднес ее к своим губам. Спасибо вам. За что? За то, что рядом с вами мне легко и спокойно. Как только мы вышли из Мерседеса и подошли к ресторану, я посмотрела настоящие на площадке машины. Я ответила про себя, что черепа еще нет. «Сан Саныч еще не подъехал, но я думаю, что он будет с минуты на минуту. Оно и лучше. Вы не представляете, как я обожаю ваше общество?» В этот момент в кармане Майкла зазвонил телефон. Он взял трубку, посмотрел на определившийся номер и сказал как-то сухо, четко выделяя каждое слово. Никого сегодня не забыли, свой сканер. Что? Я говорю, вы магнитофон включили. Я могу говорить. А то вдруг вы не успели включить свою аппаратуру и пропустите важный звонок? Я не понимаю, о чем вы? Я почувствовала, как все поплыло перед глазами. Какой сканер? Какой магнитофон? Тот, который лежит у вас в сумочке. Все так же сухо произнес Майкл и злобно улыбнулся.